Юлия Ефременкова. Трамвай «Сочельник». В 13 лет Саша перестала верить в Деда Мороза, а адресатом новогодних запросов назначила кремлёвские часы. Она загадывала им разное — поездку в Париж, музыкальный центр, ботинки «Доктор Мартенс», бесплатное поступление в университет, здоровье для бабушки и влюблённого в неё мужчину, который предпочел бы футболу, просмотр Акиры Куросавы или чтение Буковски за бутылкой хорошего вина. И не умереть бы, не умереть бы в этих новых годах. Часы на Спасской башне желания исполняли исправно, но как только она переехала в Берлин, оказалось, что границы существуют не только в головах и картах, но и в территории чудес. Возможно, она пила не то шампанское, или надо было встречать Новый год с курантами, но по берлинскому времени. Или повесить на ёлку того космонавта, с которым перемигивалась с двух лет. Три года Саша загадывала, что выучит немецкий в совершенстве и напишет роман, про который Дмитрий Быков скажет «бомба», а Галина Язифович забудет про маленькую жизнь а тот мужчина, который футболу предпочитал просмотр Акиры Курасавы, должен был как-нибудь выйти из бара, заглянуть в книжный магазин и выбрать ее, а не нового Иванова. Немецкий Саша не выучила, роман не написала, и даже желание не умереть бы исполнялось как-то не так. Умирала, несколько раз за три года уже умирала, но все же продолжала просыпаться и выходить из квартиры в Берлин. Бабушка в детстве пугала Сашу, что та тоже скоро состарится и не заметит жизнь. «Так, несколько платьев сменишь, покружишься, в зеркало посмотришься пару раз — и конец». Саша не вслушивалась серьезно в бабушкины монологии о скоротечности дней, но именно в Берлине заметила, что время замедлилось, освободилось, но в итоге пошло быстрей. Год, два, три... «Ну, хоть что-нибудь уже выходи!» «Учись немецкий, пишись роман, живи, Саша, люби мужа, не умирай», приговаривала она над адвент-календарем за семейным ужином в немецкое Рождество. Родственники мужа в честь такого праздника напивались кипяченым вином, поправляли медальки за удачную интеграцию в Германии — И готовили Саше экзаменационные вопросы о планах на лето и оставшуюся жизнь. «Не знаю», — не дожидаясь их реплик, начала она. «Может, кота заведу для моего кота?» «Или уиппита серого?» «Нет, детей не хочу». «Не знаю, может, в Тарусу поеду?» «Или в Таиланд?» «Не знаю, может, вагоновожатый в Берлине стану или книгу напишу?» «Вот не учится у меня немецкий». Тошнит уже от него. Три года ему посвятила. Лучшие годы свои. Муж, из-за которого Саша и оказалась в Германии, за любым застольем с роднёй всегда уходил в телефон. Да так далеко, что каждый раз потом уверял, будто ничего не слышал, ничего не помнит и вообще хорошо время провёл на сайте eBay. На этот раз он, видимо, ушёл туда же, потому что защищаться перед семейной комиссией не помогал. А я говорила, сразу надо было на немецкий вам с Мишей переходить. А я говорила, нечего на эти курсы немецкого ходить. В бар пойдешь работать и заговоришь. Да что там коты, вы детей рожать когда будете. А фаршмак с оливье совместим? Ты или рожай, или работать давай выходи. Мы тоже там были юристами-экономистами. Ничего, перестроились как-то. Хумус надо на холодец мазать. «Ах, Люся, мы же забыли гуся приготовить. На Рождество немцы едят гуся. Ты, и Сашка, просто с русскими кончай общаться, и будет все хорошо». С некоторыми русскими Саша решила закончить общаться прямо сейчас. Не дожидаясь коллективного выковыривания изюма из Штоллина и выхода мужа с Эбэй, раздраженно хлопнув дверью, она выбежала в унылый двор на границе Марцан-Лихтенберг. Вечный ноябрь, а не Рождество. Вечный промозглый дождь. Сбой во времени у неё произошёл, возможно, из-за отсутствия зимы. Организм требовал снега и убийства болезнетворных микробов хорошим морозом. Но вместо этого серый дождь растекался по Саше, превращая её в женщину средних лет с зелёным цветом кожи. Она оглядела празднично украшенные окна в одинаковых домах, и почему-то вспомнила школьную подругу Олю, которая не отличалась терпеливостью и любила ставить ёлку уже в октябре. «Девушка, простите, но у вас колготки порваны». Обратился к Саше, куда-то спешивший и обогнавший её человек. «Ви битте? Я не расслышала. Их хабе нихт гехерт». «Это не очень красиво, девушка. Праздник же». Непонятно, серьёзно или шутливо ответил ей мужчина. Сам он был одет весьма нарядно. Лаковые ботинки, сиреневый пиджак, бархатная шляпка и шелковый шарф. Наверное, спешил в оперу. Хотя нет, в пухлых руках обнаружился пластиковый пакет с затертой надписью «Лидл». И сжимал он его так, что родственная национальность распознавалась без слов. Также видимо, как и Сашины рваные колготки, которые она пыталась замазать лаком для ногтей. «Нет, они не в оперу». Саша услышала грохот трамвая и тоже начала спешить догонять незнакомца. Ехать Саше, в принципе, было некуда, так как ключи от дома остались у мужа. Но об этом она подумала уже в трамвае, который пришел на остановку совершенно пустым. Человек, обеспокоенный Сашиными колготками, сразу уселся у окна, а сама она, растерявшись от такого выбора свободных мест, Попробовала то одно, то другое, и поплелась к третьему, вспоминая, что надо купить в автомате билет. Хотя неужели в сочельник, в трамвае окажется контролёр, Святой же праздник. Трамвай как-то сразу успокоил Сашу. Ей стало хорошо от того, что здесь нет ни елки, ни гусей, ни ангелов, ни песен про святую ночь. Нет никакого Рождества, а скорость движения ускоряет жизнь и замедляет Сашина время. А что, если и правда стать водителем трамвая? Отличная же будет интеграция. Саша Беркович — водитель трамвая. В Подмосковье мечты такие, конечно, в голову ей не приходили, так как в жизни были сплошные маршрутки. Деньги при входе или при выходе? Дверью не хлопайте. Деньги будете передавать? С тысячи сдачи нет, выходите. Остановите здесь. Нет-нет, вот там. Водитель трамвая Саша Беркович. «Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?» «Девушка, да что вы там стоите? Присаживайтесь». Недавний собеседник чувствовал себя в трамвае как дома. Достал из пакетика «Лидл» вино, бутерброды, фрукт «Каки» и мандарин. «Не надо грустить. Вот, угощайтесь. У меня такое поганое настроение было». Пойти некуда, а спать не хочется. Знаете, так праздники раздражают, тем более чужие. Включил себе нелюбовь Звягинцева, думаю, самое время. Открыл вино, пожарил картошку, а тут звонок. «Дуй, Вася, к нам, у нас Володя Сорокин здесь, и настойку польскую прихвати». Читали Сорокина? «Зараза, ведь как все точно угадал, как все понял заранее, вот же». «Мастер!» «Помните метель?» «Текучая бесконечность жизни, которая в любой момент может закончиться в бесконечных русских полях». «Дорога чертова!» «Сожрет тебя, не задумываясь!» «Только в России такое ощущение, правда?» «Здесь идешь по жизни прямо, спокойно, и всю жизнь тебе еще фонарики рождественские подсвечивают». Саша взяла мандарин. Фрукт как и, возможно, не мыт. Вино из горла, не гигиенично, а бутерброд? Ну, мало ли, в нем берлинские кишечные палочки. Сорокина Саша несколько раз в Берлине встречала и даже минут десять сжимала его правую руку, после чего год не могла ничего написать, кроме статусов в Фейсбуке, про тоску по хрустящим огурцам и сочной хурме. Она была уверена, что Сорокин тогда что-то такое с ней проделал, что-то перелил из нее в себя надавил на точку на указательном пальце, известную только ему, после чего она, как завороженная, как самая послушная из свидетельниц Иеговы, поплелась домой к ноутбуку и стерла полромана, повесть, рассказы о любви. «Вы слишком женственны, слишком хрупки, чтобы писать серьезную прозу, а ерунду за вас напишут и так. Будьте умнее, рожайте красивых детей, не теряйте время». Но дети, по желанию Сорокина, никак не рождались. Вытекали из Саши кровавыми сгустками, выходили ошмётками, похожими на куриную печень. А гинеколог говорил, «У вас слишком низкий гемоглобин, фрау Беркович, вам нельзя пока детей». А время идёт и теряется. Нет ни детей, ни романа. «Ты, Сашенька, — говорила бабушка, — скоро тоже состаришься». Не успеешь оглянуться, как подумаешь, что куда же делась вся моя жизнь. Быстрее, время уходит, но эта мысль не даст тебе жить. За что хвататься, чтобы не упустить? А что, если часы на Спасской башне не виноваты в том, что не исполняются чудеса? А что, если все дело в Сорокине? Может, это он виноват в том, что время уходит, роман не пишется, а серый дождь разводит по телу старость? как Баба Яга и Кощей Бессмертный колдуют и воруют в сказках Новый год. А можно с вами к Сорокину? Да, пожалуйста, ради Бога, поехали. И вообще, давайте сделаем вид, что сегодня Новый год. С новым счастьем! Действительно, счастье, — подумала Саша. Увидеть Сорокина до Нового года и отрезать ему палец. Загадать желание кремлевским часам и написать, наконец, что-то похожее на кровавые ошметки неродившихся людей. А я Саша Беркович, в Германии три года, по профессии юрист. Рассказывает она о себе механический текст, заученный на бесконечных курсах немецкого. А я Василий, в Германии давно, художник, поэт. Сейчас, правда, паузу в творчестве сделал, на зубного технику учусь. Василий снимает шляпу, и Саша вспоминает, что встречала его недавно в Инстаграме с бокалом вина у Хафели, и на поэтических вечерах, где он читал без всякого выражения медленные стихи про берлинский марафон. У него тогда тряслись губы, и понять она ничего не могла, так как думала все выступление. Почему же он не побреется налоса, Зачем трусливо прячется в нелепую шляпу? Вот и побрился бы, и совершенно другие пошли бы стихи. А почему вы, Василий, паузу в творчестве сделали? Да дерьмо я пишу! Раньше ничего, был потенциал. Печатался даже. А потом посмотрел на себя со стороны. Сорокин вот, кстати, сказал, что по моим стихам сразу видно. Мне бухгалтерией и налогами заниматься надо. Интонация такая у меня. А за руку он вас, Василий, не держал? А гемоглобин у вас как? Оказалось, что и его Сорокин держал крепко за руку и жал указательный палец, после чего Василия несколько дней рвало а потом началась бессонница. Домашний врач посоветовал пить ромашковый чай и найти хорошего психотерапевта. Наверняка такое самочувствие обусловлено тоской по родине. Психотерапевт прописал Василию таблеточки и физическую активность на свежем воздухе, и нечего писать стихи. Саша хотела высказать предположение, что тоска по родине ни при чем, а все дело в Сорокине. Что Сорокин — колдун, и с помощью рукопожатия забирает у литераторов талант, а написанные тексты переливает в себя. Не зря же у него во всех книгах стиль такой разный. Саша высказать ничего не успела, так как трамвай остановился на Александр Плац, но не на привычном месте, а напротив деревянного столба с вращающимися ангелами, на который, покачиваясь, мочился высокий парень с цветными дредами. Двери открылись, и парень, одной рукой застегивая ширинку, а другой приветствуя вожатого, вошел в трамвай и сразу объявил. «Билеты, пожалуйста. Готовьте ваши билеты». Саша метнулась к выходу, но выбежать не успела. Двери закрылись, а контролер повторил ей в лицо. «Билеты, пожалуйста. Готовьте билеты». Он не был похож на контролера и выглядел скорее как Растаман Дауншифтер из Гуа, который на недельку приехал на родину по делам. В России Саша хвасталась своей проницательностью, сверхспособностью считывать характеры людей. Но в Берлине оказалось, что границы существуют не только в головах и картах, но и в таланте видеть личности. Ее дар на немцев не распространялся. «С праздником, уважаемый! Давайте выпьем! Ваше здоровье!» Поднимая бутылку в сторону вошедшего, кричал Василий. «Ваши билеты, пожалуйста! Где ваши билеты?» Монотонно повторял контролер. «Если у вас нет билетов, то я выпишу вам штраф». «Да иди ты в жопу! Какой еще нахрен штраф? Сегодня праздник! Давай выпьем!» Зазывал Василий, который перестал прикрывать шляпкой лысину, снял шарф и пошёл с пакетиком «Лидл» прямо на контролёра. Сейчас он не был похож на поэта с Хафеля, а выглядел точно как Колян, Сашин сосед по даче на Рузи, который в алкогольном угаре выходил с топором по лесу погулять и кричал то ли себе, то ли лесу «Убью, проклятый!». Это был первый раз, когда Саша попалась контролёру без билета, и первый раз, когда Василий бил человека в лицо. Он и представить не мог, что способен на такое. Хорошо, что бутылка упала и покатилась по трамваю в противоположную сторону, что не пришлось ее поднимать над головой контролюра, убивать его за грязные дреды и-за отказ не выписывать в честь праздника штраф. Василий не видел лица противника, его словно окатило липкой волной с тошнотворным запахом заблеванных станций метро. Стало дурно. А перед глазами, как битые новогодние игрушки замелькали осколками те неприятные фрагменты, которые Василий гнал обычно из головы в сон. Рыжая мёртвая жена смотрит из гроба, ожидая, когда он сдержит обещание и перевезёт их с сыном из Воронежа, наконец, в Берлинский дом. Только обещал он это до 2012 года, а теперь-то как? Жена умерла от рака, сын переехал куда-то сам. А он, Василий, бегает в костюме пума на берлинских марафонах и читает об этом стихи. Он бил не в лицо другого человека. Он бил в одиночество, бессмысленность, пустоту, неудачливость своей 45-летней жизни. Что-то хрустит, падает. 75 мама, которую он навещает раз в год, зовет яркими бусами на новогодний Наполеон. Но Василий не может дойти. Он тонет в гигантском русском поле, которое никогда не перейти и ничего не понять. Контролер от неожиданного удара потерял равновесие и покатился вслед за бутылкой. Перестал повторять «билеты, приготовьте ваши билеты, иначе выпишу штраф». Водитель трамвая объявил остановку. Открыл двери и выпустил пассажиров у праздничной телебашни которая переливалась из зелёного в синий, а из синего в жёлтый, возносилась острой пикой в тёмное небо. «Как макушка на странные ёлки», — подумала Саша. «Берлин же как ёлка». «Я шляпу забыл в трамвае», — дрожащим голосом чуть слышно сказал Василий. «Да ну её, бежим». Они бежали в сторону Николая Фиртель, туда, куда не идёт трамвай. Бежали, взявшись за руки почувствовав себя героями тупого боевика, сбросив несколько лет и множество правил. Пробегая мимо красной ратуши, Саша заметила, что часы показывают без минуты двенадцать. «Быть может, немецкое Рождество — это и правда, как русский Новый год? Надо загадать желание, следя за стрелкой часов», — предложила Саша. «В новом году я хочу выучить немецкий, написать роман и остаться живой». Василий сел на корточке перед часами и зашептал что-то свое.